«У сапожного мастера, бессмертного, у него я снимаю две комнаты, участковому писарю Воронкову». «Такс-такс, такс, так а я буду у вас на днях». Вдруг Аполлон Аполлоныч приподнял надбровные дуги. Изумления изобразили его черты. «Но почему?» — начал он. «Почему?» «Моя фамилия Воронков, тогда как я на самом деле Марковин». «Вот именно». «Так ведь это Аполлон Аполлоныч, потому что я там живу по фальшивому паспорту». На лице Аполлона Аполлоныча изобразилась брезгливость, ведь и он, в принципе, отрицал существование подобных фигур. «А моя настоящая квартира на Невском». Аполлон Аполлоныч подумал – Что поделаешь? Существование подобных фигур в переходное время и в пределах строгой законности необходимость печальная, и все же необходимость. «Я, ваше высокопревосходительство, в настоящее время, как видите, занимаюсь все розыском. Теперь чрезвычайно важные времена». «Да, вы правы», — согласился я Аполлон Аполлоныч. «Подготовляется одно преступление государственной важности». Осторожней, здесь лужится. Преступление это такс. Нам удастся в скором времени обнаружить. Вот сухое местос. Позвольте мне руку. Аполлон Аполлонович переходил огромную площадь. В нем проснулась боязнь таких широких пространств. И невольно он сжался теперь к господинчику.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 Аполлон Аполлонч презирал все подметные письма. И письмо разорвал он, пост же принял. Извините, пожалуйста, если это не секрет, так в кого же они теперь метят? Тут произошло поистине нечто странное. Все предметы вокруг как будто принизились, просырели так явственно и казались ближе, чем следует. Господин же Марковин как будто принизился тоже, —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 Аполлон Аполлон Чаблеухов все никак себе реально представить не мог, что вот эта перчаткой стянутая рука, завертевшая пуговицу у чужого пальто...